Сцена пятая. Помфред «Замковая башня». Входит король Ричард. Он произносит очень длинный, на две страницы монолог, из которого видно, как свергнутый монарх пытается бороться с полным одиночеством. Мы ведь помним, что к нему никого не допускают во избежании попыток организовать заговор против нового короля. Так что Ричарду и поговорить-то не с кем, кроме обслуги и тюремщиков. Пересказывать этот монолог я не стану, но вы не пожалеете, если сами его прочтете. В нем много интересных образов и метафор. В целом создается впечатление, что Ричард человек далеко не глупый и не поверхностный, способный к абстрактному мышлению и к самокритике. Входит Конюх. Привет, моему королю. Привет, ты кто такой? Зачем пришел? Сюда приходит только цепной пес тюремщик который приносит мне еду, чтобы я с голоду не умер. — А я был у тебя конюхом, когда ты еще был королем. довольно понебратски обращается к нему вошедший. — Я, хоть и с большим трудом, добился разрешения взглянуть на моего бывшего хозяина. В день коронации я увидел, как Боллингброк едет на твоем любимом жеребце. — Жеребце, которого я так старательно холил! У меня прям сердце сжалось. «Да ну! И как мой конь шел под ним?» — живо интересуется Ричард. «Давай, рассказывай». «Ой, ваш конь шел так горделиво, словно презирал землю под своими копытами». «Чем же он гордился? Тем, что нёс на себе Боллингброка? Это чёртова кляча ела хлеб из моих рук. Радовалась, когда я её гладил. И что?» Неужели она не споткнулась? Неужели не упала, чтобы у того, кто насильно сел в седло, сломалась шея? Хотя, прости, мой конь, тебя не за что ругать. Тебя природа создала, чтоб ты подчинялся людям и возил их на себе. А меня природа создала человеком, а не лошадью. Но я все равно тащу свою поклажу, словно мул. Беспощадный Боллингброк брок меня загнал». Входит тюремщик с блюдом. «Так, приятель, время вышло», — говорит он, обращаясь к конюху. «Вали отсюда». Ричард дружески прощается с конюхом, и тот уходит горестно бормоча. «Но сердце так много всего, а сказать ничего не смог». Уходит. Тюремщик предлагает Ричарду пообедать. «Давай, конечно, только попробуй еду первым, как обычно». То есть нам дают понять, что Ричард боится отравления, поэтому его еду и питье кто-то должен пробовать первым». «Не могу, милорд. Мне запретил пробовать вашу еду сэр Пирс Экстон, который только что прибыл от короля». «На что это Шекспир намекает? На то, что Экстон подсыпал в еду отраву?» Ричард внезапно вспыхивает. Да, черт бы тебя побрал вместе с твоим королем Генрихом Ланкастером! Мое терпение кончилось! Бьет тюремщика, который вопит. Помогите! Помогите! Входят сэр Пирс Экстон и вооруженные слуги. Вот как! Вы пришли меня убивать? Сначала сами сдохните, отважно заявляет Ричард, выхватывает секиру одного из слуг и убивает его потом убивает и второго слугу, приговаривая «Гореть тебе в аду!». В это время Экстон поражает короля Ричарда. Ричард произносит короткую предсмертную речь, напоследок проклинает Экстона и умирает. Экстон не сказать, чтобы сильно радуется успеху своего предприятия. «Ну вот, я убил человека, который был королем по крови и по своей доблести». Хорошо ли я поступил? Наверное, теперь буду мучиться до конца жизни. Тело прежнего короля я отвезу новому королю, а эти двое пусть тут валяются. Как было на самом деле? Ричард II умер в замке Помфрид в начале февраля 1400 года, просидев в заточении около четырех месяцев. Обстоятельства его смерти так и остались невыясненными. Большинство историков сходятся на том, что незложенного короля уморили голодом, но некоторые выдвигают предположение, что Ричард сам отказывался от еды, боясь быть отравленным, и просто умер от истощения. Безусловно, возможны и другие варианты, но достоверно никто так ничего и не знает.